И дыр в рубашке локвода было больше, чем в волейбольной сетке. А если говорить в целом, то на безжалостной красавице в её восточном наряде и то, наверное, было больше ткани, чем сейчас на локводе. Остаток пиджака на одном плече локвода слегка денился, а от разорванного огромными острыми когтями рукава на другой руке вообще можно сказать, ничего не осталось. На глаза свалилась грязная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 Зная его граничившую с безумием безшабашность, я боялась за него. Привет, Люси. Локウッド мельком взглянул на меня, и его улыбка превратилась в ухмылку. Загораешь? Отдыхаю. Вифу, вифу. Он пошёл ближе к нам, аккуратно обходя валяющиеся на ковре осколки зеркал и разлохмаченные журналы. Только теперь я заметила,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 И стоящей у меня на коленях банки послышался такой звук, будто кого-то сташнило. Как же меня достали ваши розовые сопли, проворчал череп. Ну что, в резину тянете? Делайте же что-нибудь. Череп был прав. Мы с Лукводом тянули резину, причём оба, потому что ничего ещё не закончилось. Всё только начиналось. Марисса сказала: Что у меня была особая причина подняться в пентхаус одной. Она считала, что я сделала это потому, что мне хотелось объединить наши с ней силы. Что ж, насчёт особой причины Марисса оказалась права. Была у меня такая причина, хотя поняла я это только сейчас. А я хотела покончить со всем этим делом в одиночку, без участия Локвуда. Вот и вся причина. Но теперь Локвуд всё-таки оказался здесь. И я, конечно, была этому рада и почувствовала облегчение, но при этом вернулись и все мои прежние страхи и опасения. Я сразу вспомнила зловещие предсказания механической гадалки в театре Тагнола. Вспомнилась пустая могила, терпеливо ожидающая Локвуда на кладбище, рядом с могилами его сестры и родителей. Но в первую очередь мне сразу вспомнилась встреча с призраком, у которого было лицо Локвуда. его пророчество о том, что лок вы умрёт, спасая меня. Вот почему моё сердце одновременно пело от радости и разрывалось от отчаяния, и мне оставалось лишь принять как данность то, что лок вот здесь, что он всё-таки пришёл, чтобы спасти меня. Или пришёл, чтобы умереть, спасая меня. Однако так ли иначе? Это не повод, чтобы отсиживаться на ковре за продырявленным диваном. И я заставила себя подняться на ноги, несмотря на кровь, текущую из раны, оставленной у меня в баку длинным осколком зеркала. Но я оказалась не единственной, кто решил перейти к действию. Дух по имени И Иезекииль стал заметно бледнее, чем был до этого. Его огненная корона и световые щупальца потемнели, сделались почти черными и потянулись в сторону локвода, а тот поднял тупорылые руфью. И выстрелил. Сверкнула молния и попала призраку прямо в грудь, проделав в ней большую дыру с неровными краями. И языки Йиль дико взывал и отлетел далеко назад, почти до самого письменного стола у дальней стены кабинета. Нити или щупальца, если хотите, света, соединявшие дух с Мариссой, натянулись, стали совсем тонкими. Марисса застонала, как от боли.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 браслет на руке Мариссы. Её дух заключён в теле Пенелопы, владеей этим, а старый труп самой Мариссы находится здесь, же, в шкафу. И, как я догадываюсь, за чем-то нужен ей. Пожалуй, пока это всё. Отличный отчёт. Ужди здесь, улыбнулся мне Локвуд. В драку не ввязывайся. Я должен был это сказать, хотя знаю, что тебе всегда плевать на такого рода приказы. Боюсь, с этим уж и ничего не поделаешь. улыбнулась я в ответ. Будь осторожнее с языкиилем. Я прихватил руфью, отобрал его у Уджорта. Он, ты сама знаешь, тот ещё снайпер. Чуть голову Барнсу не снёс там, внизу. Барнсу? Инспектор здесь? Да. И флот тоже. Именно она Барнса сюда и привела. Вниз, я имею в виду. Ладно, расскажу тебе об этом позже. Локвуд слегка сместился в сторону. И выстрелил из своего руфья, заставив Марицу вскрикнуть и спрятаться за большой горшок с цветком. От электрического разряда загорелись щупальца призрака и задымился ковер. И Езекиилий завозился у стола, соединяя вместе разорванные куски своей плазмы. Он поднял по ту сторону ветер, направив его на нас с луководом. Воздушный удар оказался слабее двух предыдущих. которыми угостил меня призрак, но был всё-таки достаточно чувствительным. Боб вот каким-то образом умудрился устоять на ногах. Он вскинул руфьё и снова выстрелил. А я увидела свою рапиру. Она лежала почти посреди комнаты. Я двинулась было, чтобы подобрать её, но остановилась и посмотрела на лежащего на полу призрака Банку. Судя по выражению лица, череп был ужасно раздрошён происходящим. Значит, я тебе больше не нужен, проворчал он. Ну, ясное дело. Зачем я тебе, если здесь появился твой драгоценный локвык? Очень вовремя появился, в самый решающий момент. Ничего не скажешь. Теперь, разумеется, у него всё под контролем. Типа того. Прилипло же ко мне эта дурацкая присказка. Я подняла банку И понесла ее к ближайшему кофейному столику. Ну правильно. К чему тебе связываться с таким гнусным типом, как я? Давай, брось меня и спиши скорее за своим суперпуперменом. И пойду, только чуть позже. Масленый полтаргейстом ветер сдул со столика все журналы, на нем осталась только маленькая статуэтка, а мерзительная пирамидка из каменных катышков. напоминающие кучку конского навоза. Я поставила призрак-банку на стол, положила её на бок и взяла в руки статуэтку. Встроив дикий рож ей за стеклом банки призрак на секунду перестал дёргаться и задумчиво спросил: "Неужели решила этой штуковиной Марисев лоб засветить?" Интересная задумка, одобряю. А попадёшь в такое расстояние, Я подняла статуэтку высоко над головой. Думою, это очень хорошее решение вышибить мозги этой старой ведьме кучкой окаменевшего конского череп внезапно замолчал. Его лицо застыло. Я закрыла глаза и изо всей силы ударила каменной статуэткой по призерак банке. Раздался треск, резко запахло чем-то незнакомым и послышалось негромкое шипение.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 Всем временем Локвуд снова выстрелил в языки Ииля, но на этот раз светящаяся тварь сумела увернуться от удара молнии, резко согнув верхнюю часть своего тела в сторону. Казалось, что и Иизыкиль восстанавливает свои силы, причём очень быстро. Щупальца оживали и тянулись к Локвуду, который старательно обрубал их своим клинком. А вот Мариссы не было видно, и я побежала, чтобы поднять свою рапиру.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 Локвуд продолжал работать своей рапирой, ловко обрубая тянущееся к нему щупальца. Я подбежала и тоже отрубила пару-тройку этих мерзких отростков. Из рушинового ствола поднимался черный дымок. Батарея почти села, сказал Локвуд. Она еще внизу разрядилась, пока я мясника успокаивал. Слушай, хорошо бы нам избавиться от этого Изи Киила. Достал он уже. Может, попробуешь снять с руки Мариссы его источник? "Не вопрос", мрачно кивнула я и отправилась на поиски хозяйки дома Фитис, обойдя при этом далеко стороной разъярённого Иезекииля, который истерично молотил в воздухе своими отростками. Мариссу я нашла выбирающейся на четвереньках из-за её огромного стола. По всей видимости, там был какой-то потайной ящик. потому что когда она поднялась на ноги, в руке у неё блеснула рапира. Затем Марисса Фитис скинула свои туфли на высоких каблуках и повернулась ко мне. Её красивое лицо сейчас странным образом изменилось. Скулы стали заметно выше, подбородок выдвинулся вперёд, нос заострился, сделался крючковатым. Это начал проступать, спрятанный внутри тела Пенелопы, дух старой женщины по имени Марисса. Я шагнула ей навстречу, стараясь не обращать внимания на боль в боку. Послушайте, Марисса, сказала я. У меня есть для вас сообщение. Совсем забыла передать его вам, а закрутилась. Помните своего старого врача? Того самого, которого похоронили вместо себя в своём мавзолее. Нейл Кларк, так, кажется, его звали. Верно? Так вот, мы недавно встретились с ним, и он спрашивал о вас.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 О, дорогой бедный Нейл, сказала она. Он всё ещё там внизу и всё ещё сердится? Кошмар. Думаю, вы с ним скоро увидитесь, сказала я. Ты ранена. Осердито сверкнула на меня глазами Марица. Смотри, сколько крови. Я думаю, ты умираешь. Ну да, вы же большой специалист в делах смерти. Умираешь от потери крови. Умираю.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 Именно я начала первой использовать её, как оружие против призраков. Я изобрела много боевых приёмов. Это я укротила фантом Смадлей. Это я, до да заткнитесь вы наконец, сказала я. Все эти подвиги вы совершали 50 лет назад, находясь в другом теле. Когда вы в последний раз всерьёз вступали в бой с клинком в руке? А, Мариса. Думаю, вы успели слегка подрастереть свою форму. "Что ж," ответила она, убирая упавшую ей на глаза прядь. "Сейчас увидим". И она, как змея, бросилась на меня. Я парировала её выпад и ответила приёмом курияши. Это такая длинная комбинация ложных и настоящих выпадов, когда противник перестаёт понимать, с какой стороны сейчас будет нанесён удар. "Мариса," тяжело дыша и резко уходя в сторону, парировала мою атаку. После этого всё дальнейшее протекало в тишине, если не считать звона стали, разумеется. В одну сторону громадного стола свитящийся дух хлестал плазменными щупальцами, стремясь достать имелоквада. По другую сторону в наступление перешла Мариса. Мне и локвуду приходилось медленно отступать, и в какой-то момент мы оказались с ним плечом к плечу. Он рубил своим клинком извивающиеся призрачные щупальца, я отбивала яростные удары Мариссы. Наши отражения прыгали, то уменьшаясь, то раздуваясь на разбитых поверхностях настенных зеркал. Ещё раз повторюсь, за это время никто из нас не произнёс ни слова. Тишину нарушали только резкий звон металла, хриплое дыхание живых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 стоя чуть поодаль от нас, примерно посередине комнаты. Совсем недавно и об этом я Туф очень хорошо знала. Лок вот едва мог держаться на ногах от усталости. Но разве можно было представить нечто подобное, глядя на его движения и лёгкие шаги, позволяющие ему держаться на безопасном расстоянии от щупалец и языки Ииле. Он двигался изящно, уверенно, затрачивая минимум усилий. Так Словно пришёл потренироваться на болтающемся джо и эсмеральде в подвале нашего дома. И Льюквуд и Марисса фехтовали искусно, с той утончённой лёгкостью, которой никогда не достичь мне самой. С каждой секундой я всё отчетливее понимала это, и моя уверенность начала сменяться сомнением в своих силах, а это очень нехороший признак. И език Ниль. Внезапно крикнула Марисса, нарушая молчание. Помоги мне. Мне ожиданые удары локвуда достигали цели, сжалили светящуюся тварь, не давали ей языки Ильo развернуться во всю силу. Но проблема, которая возникает, когда ты имеешь дело с мощным призраком, а Иезикиль, бесспорно, именно таким и был, состоит в том, что его невозможно долго держать загнанным в угол. Отсидится немного, соберётся силами и взорвётся. Вот и сейчас, подстёгнутый криком Мариссы и языки Иль втянув в себя щупальца, об вместо них поднял свои светящиеся руки. По комнате прокатилась мощная волна потусторонней сверхъестественной энергии. Мы слог водом попятились назад, но оказывается, эта волна была направлена не на нас. Один из стоявших возле стены диванов оторвал сад от пола. Дух взмахнул рукой, и дива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 Но туч чуть отскочил назад, отброшенный другой, более мощной силой. А я повернула голову и увидела стоящий в комнате призрак черепа. Лицо юноши было спокойным, даже, пожалуй, скучающим. Он с ленивым интересом рассматривал свои ногти на одной руке, а вторую поднял вверх. И подчиняясь этому шесту, диван отплыл в воздухе дальше от нас и от езикииля.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 и метнулся в нашу сторону. Юноша небрежно щёлкнул пальцами, и вкав, круто развернувшись в противоположном направлении, просвестил рядом с сиизики Илем, едва не задев его, вышиб стекло и исчез в темноте за окном. Духу фени светился. Он почернел от гнева. Попытался ещё раз что-то сделать и закрутил воздушный вихрь. Но черипт тут же послал на встречу свой порыв ветра. И вихри нейтрализовали друг друга. Всё это время Марисса Фитис оставалась такой же неподвижной зрительницей, как и мы с Лукводом, но теперь очнулась и снова полезла на меня со своей рапирой. Призрак черепа указал на Мариссу пальцем, и моментально налетел призрачный ветер и повалил её с ног. Падет. Марисса крепко приложилась спиной о край стола и упала на пол, крича от боли и ругаясь. О, ухмыльнулся черип. Тётя Бобо, я чувствую, «Люси крикнул мне Луквид. Источник. Но я и без него уже спешила к Марисе. Подошла, ударом башмака выбила у неё из руки рапиру и пинком отправила клинок в дальний угол комнаты, туда, где Марися её уже не достанет. Затем я сорвала с запястья Марисы браслет из зелёных камней.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 и чёрным провалом рта. В следующую секунду тварь бросилась на меня, впрыгнула на стол, но я уф успела вытащить сетку и завернуть в неё нефритовый браслет. Дух начал разваливаться на глазах, сворачиваться, словно лист горящей бумаги, а затем побледнел и превратился в струйки дыма, которые таяли в воздухе и вытягивались наружу через разбитое шкафом окно. Кончился и язык ей.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 и уйти на другую сторону. Призрак помолчал, а я продолжила, прокашлевшись. Или если ты ещё не готов к этому переходу, можешь побыть со мной ещё. Призрак взглянул на меня своими тёмными глазами, иронично заломил бровь, усмехнулся. Не понял. Ты что, предлагаешь мне просто болтаться рядом с тобой? Кстати, младшим внештатным сотрудникам агентства Локвуд и компания. Жесть. Понимаю. Это всё, что я могла сказать в ответ. Я повернулась и подошла к столу, где уже стоял Локвуд, наблюдая за попытками Мариссы подняться на ноги. Тёмные волосы её растрепались. Помада на губах размазалась. Глаза глубоко запали. По-моему, у неё даже были следы крови на губах. Одним словом, сейчас она выглядела ничуть не лучше, чем обычно выгляфу с утра я сама. От этого мне стало даже как-то веселее, а ещё приятнее было видеть Локвуда целым и невредимым. Но вот мы и подошли к концу. Я только что сказал Мариссе, что сейчас мы спустимся с ней вниз на лифте. Улыбнулся мне Локвуд. Дальше это дело возьмёт под свой контроль Барнс с его командой из DPC. Они осмотрят подвальные этажи и вероятно арестуют всех, кого нужно. Подвалом собирались показать Холли и Тшу. Но я думаю, теперь и нам пора к ним присоединиться. Если вы готовы, Мариса, то пойдёмте. Женщина медленно кивнула. Она стояла возле стола, склонив голову набок, безвольно, словно сломанная кукла, опустив руки. А знаешь, Энтони, Ты очень похож на своих родителей, сказала Марисса. Не слушай её, локвуд нахмурилась я, делая шаг вперёд. В них не ты больше похож на отца, продолжила Марисса. Но по характеру весь в мать, такой же импульсивный и заводной. Я была в обществе Арфия, когда они выступали там со своей последней в жизни лекцией. Прекрасная была лекция. улыбнулся на локвуду слишком хорошая потому и стала для них последней на секунду локвуд задержал дыхание но тут фирас смеялся пойдёмте, Марисса, сказал он. расскажите об этом Барнсу. Он протянул руку, собираясь увести её. Марисса подалась вперёд, но затем резко шагнула в сторону и наклонилась над столом. Щёлкнула пруфина открылось потайное отделение. Секунда, и Марисса повернулась к нам, держа в руке маленький цилиндр. И в искривлённых контурах её тела, в позе, в лице, во взгляде появилось нечто такое, что заставило меня подумать о проглянувшем на руфу, усохшем духе Мариссы. "Не уфили вы думаете, что я уступлю вам?" злобно прошептала она.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 Как живы оба меня достали! Призрак стройного серого юноши уже стоял возле Лопуда и Марисы. Невидимая сила растащила их в стороны, и Мариса отлетела прочь. Дух черепа повернулся к нам и сказал с хорошо знакомой мне ухмылкой: "Одержитесь". Он поднял руки вверх и тут же налетел по ту сторону ветер, вышиб воздух из моих легких, повалил нас с Лопудом с ног. и понёс из комнаты. Мы ещё не успели вылететь за порог, как цилиндр взорвался. Я увидела вскипевшее чёрно-красное облако, которое начало уничтожать пентхаус дома Фитис. Пламя прорывалось в окна, крушило их с такой силой, что осколки стёкол летели над городом до самой Темзы. Пламя пробивалось сквозь потолок, мимоходом съедая диваны, шкафы и кресла.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 Когда повести Бюлю прокатился огненный шар, я почувствовала кувыд нестерпимый жар, а в следующую секунду пламя вдруг отступило назад. Где-то завывала пожарная сирена, затем верхний этаж дома потряс мощнейший удар. Это рухнул потолок в офисе. Нас окутало облако черного дыма. Стало трудно дышать. Сознание стремительно покидало меня. Последним моим ощущением было облегчение от того, что локвит всё ещё движился. Я чувствовала это. А последнее, о чём я подумала перед тем, как провалиться во тьму, была мысль о призраке банки черепа, которая осталась лежать на кофейном столике.